Глава двадцать восьмая Интересно, этот день когда-нибудь закончится? Я не могла сидеть, стоять, дышать, думать. Эдик с сочувствием смотрел, как я выхаживаю по комнате вперед-назад, обхватив себя руками, но ничего не говорил. Понимал, как мне плохо или просто для него тоже произошло слишком много событий. Понимает ли он, во что я его втянула, и не жалеет ли, что помог? «Пожалуйста, выйдите отсюда, хотя бы на кухню, я никуда не сбегу», — сказала я двум мужчинам, которые прибыли, чтобы меня охранять. И я пообещала Роме их слушаться, а иначе он бы меня отшлепал, наверное. Я готова была пообещать ему все, что угодно, лишь бы он вернул живым и здоровым моего брата. Хорошо, пусть только хотя бы живым. Двое охранников переглянулись и неохотно вышли. Дышать как-то сразу стало легче, да и Эдик облегченно выдохнул и расслабился. — Да, Таисия Сергеевна, сегодня я узнала о вас много нового, — с какой-то грустью сказал он. «Сначала на совещании мы узнаем, что, оказывается, никакая вы не Мария, по которой тайно сохло большинство работников завода мужского пола, а наш новый генеральный директор. И теперь вот еще это!» «Извини», — прошептала я в ответ, — «а что тут еще можно сказать?» «Сначала я обрадовался, что у меня есть шанс, когда узнал, что мы живем рядом, да и с собаками будем гулять». Ведь на работе вы вообще ни на кого внимания не обращали. Бродик, я совсем забыла про него. Надеюсь, он потерпит еще чуть-чуть. Таисия, я не переставая вышагивать, обернулась. У меня ведь нет шансов. Нет. Мне пришлось сказать парню правду. Давать ложные надежды и врать человеку, который, возможно, спас жизнь моему брату, я не могла. Вот если бы мы встретились чуть раньше, или он бы проявил инициативу чуть раньше, могло бы все быть по-другому. Я честно не знала ответа на этот вопрос. Но сегодня, Эдик, ты сделал для нашей семьи то, что обязывает меня быть тебе благодарной всю жизнь. И поверь, я в долгу не останусь. Не надо, прервал он меня, махнув рукой. Пожалуйста, не надо. Хорошо. Я просто кивнула и замолчала, не зная, что тут можно еще сказать. А когда зазвонил телефон, кинулась к столу, где он лежал, как ненормальное. Видела на экране телефона номер Романа и всхлипнула, понимая, что напряженное ожидание закончилось. «Да!» «Тася!» Когда я услышала его хриплый голос, то разрыдалась от облегчения. «Не плачь, твой брат жив, но в тяжелом состоянии!» Сейчас поедет в больницу. Ничего более конкретного сказать пока не могу. И даже не могу обещать, что выживет. Слезы текли по лицу. Я кивала в ответ, не понимая, что он этого не может видеть. «Как ты?» — хотелось спросить, но язык не слушался. Не верила, что все закончилось. А пока приходила в себя, Рома уже отключился. «Таисия Сергеевна!» — в комнату вошел один из охранников. — Нам приказано проводить вас домой. — Хорошо. Я обернулась к Эдику, растерянно стоявшему рядом со мной, и импульсивно его обняла. — Спасибо! — прошептала и отодвинулась, вытирая непрерывно текущие слезы. — Почему домой, а не в больницу? — Я не выдержу одна дома, с ума сойду. — Когда Роман вернется? — Сейчас ночь, нет смысла там находиться. Да вас и не пустят до утра пояснил мне Эдик, провожая до дверей. От сильных переживаний я даже не поняла, как мы добрались до дома и вошли в квартиру Романа. Бродик бросился ко мне, очумев от счастья. Ко мне, к дверям, снова ко мне, снова к дверям. Что тут непонятного? Пришлось взять поводок и идти среди ночи на улицу, только вот долго я гулять не стала. Собака будто чувствовала мое настроение, сделала все свои дела и засеменила к подъезду неодобрительно поглядывая на сопровождающих меня мужчин. «Оставьте меня, пожалуйста». Обернулась я к ним на входе, вот больше не могла видеть их серьезные лица. «Если хотите, можете караулить здесь или в подъезде, мне все равно. Но сейчас я хочу побыть одна». «Хорошо», — немного замявшись, произнес один из них. «Мы будем внизу, если что». «Понятно, приказа перестать охранять не было» но они хотя бы не настаивали на своем непосредственном присутствии. Я снова набрала номер Романа, но он не ответил. Надо было чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума от переживаний. Сходила на свою квартиру, принесла красивое платье и босоножки, приняла душ, умылась и почистила зубы. Села на кровать, обхватив колени, и стала ждать Романа. Бродик, поскуливая, улегся рядом. Видимо, всей своей собачьей душой чувствовал мои переживания. Часы показывали четыре утра, когда открылась входная дверь. Я вскочила, как ужаленная, выбегая в коридор и останавливаясь в нерешительности. Рома сидел на корточках и гладил подбежавшую и ластившуюся собаку. «Тася, если ты не будешь закрывать двери, то в следующий раз я тебя отшлепаю!» Он поднялся на ноги и строго на меня посмотрел. Роман и так-то был избитый. Но сейчас появилась новая глубокая царапина на щеке. Короткие волосы всклокочены, а одежда была обожжена. Что с ним произошло? «Ты в порядке?» — хрипло спросила я, еле удерживаясь от желания броситься к нему в объятия. «Не совсем». Он криво улыбнулся и сам двинулся мне навстречу подошел и крепко прижал к своей груди, вдыхая запах моих волос. Я обняла его крепко-крепко в ответ, понимая в этот момент, что от моей гордости и обиды не осталось и следа, осознавая, что люблю до слепоты и до одыри, и готова на все, что угодно, лишь бы быть рядом с ним. Всхлипнула, понимая, насколько сейчас уязвима, и одной случайно брошенной фразой он может меня растоптать и уничтожить. Ведь ни слова о чувствах Роман не говорил. И в этот момент я ощутила слабый поцелуй на волосах. «Пойдем спать, Тася. Ты устала». Я кивнула и медленно отстранилась, но тут Романа пошатнула. «Что с тобой?» Я с тревогой его ощупывала. «Ты же сказал, что все в порядке!» «Всего лишь сотрясение. Ерунда». Рома на ходу снимал с себя одежду, бросая прямо на пол. И, судя по ее состоянию, в стирке, рубашка и джинсы уже не нуждались. Строго на выброс. А потом почти упал на кровать и застонал от облегчения. Я в нерешительности стояла рядом, не зная, что делать дальше. Может, не мешать и уйти спать в гостиную? Тем более мне завтра рано вставать, чтобы ехать в больницу, а ему нужно отдохнуть. Я только сделала шаг назад и была моментально схвачена за ногу. И вот он так быстро среагировал. Ты куда это направилась? Просто не хотела тебе мешать. Я почувствовала, что Роман тянет меня на себя. Пришлось опуститься рядом, но он так и не отпустил мою ногу. Тебе нужно отдохнуть. Я никуда не денусь, обещаю. Если ты уйдешь, я не усну. Роман вдруг горько рассмеялся. «Твою мать! Я теперь вообще без тебя спать не могу! Я без тебя жить не могу!» Влезла незаметно под кожу. Теперь даже дышать без тебя невозможно. Я даже сначала не поняла. Он мне так в своих чувствах признается? Больше походила на обвинение. Может, его ударило сильнее, чем он думает? «Рома, давай я тебе попить принесу». Сказала я ошарашенно, ласково гладя его по щеке. А он застонал и уткнулся губами мне в ладонь, продолжая шептать, как в горячке. «Тася, я тебя никогда не отпущу, ты хоть понимаешь? Понимаешь, что моя навсегда? до скончания мать твою, веков! Мне все равно, что ты меня ненавидишь. От этого лишь сильнее жжет в груди. Больно, но жить можно. А вот без тебя я умру. Я тебя не ненавижу». Прошептала я в ответ, все еще переживая за его голову. С волнением нащупала просто огромную шишку на затылке. «С чего ты это взял?» «Я сделаю для тебя все, но никогда не попрошу тебя не бросать меня, потому что просто не позволю сделать этого». «Это было сейчас признание в любви?» «Не похоже. Совсем». Я понимала, что такого признания даже в книжках, которые я читала, никогда не было. Да и вообще, даже слово «люблю» не прозвучало. И тем не менее, от этих слов все внутри переворачивалось, и зарыдать хотелось от счастья, несмотря на просто огромное количество нерешенных проблем вокруг нас. Я тихонечко легла рядом, и Рома тут же обнял меня за талию и притянул к себе, тихонько засопев. Он уснул мгновенно. Я поняла это потому, как расслабилась его рука. А я продолжала лежать без сна, думая, как нам быть дальше. Проблема была совсем не в том, что он не хотел меня отпускать, а в том, что я уже не смогла бы уйти. А мой отец сидел в тюрьме по обвинению в нескольких преступлениях, одно страшнее другого, и собрал все эти доказательства именно Роман. Мой любимый папочка не был безгрешен. Но от этого я любила его не меньше. Как и упрямого братца. Прежней моя жизнь уже точно не будет. Роман — это моя судьба, моя любовь. Но как я смогу устроить свое счастье, если разобью этим сердце своему отцу? Господи! Да у меня ласковые слова в горле застревают. Я просто не могу их сказать Роману. Не могу. Предательницей себя чувствую. Сразу грустные глаза отца всплывают в мыслях и его разочарование моим выбором. В этот момент я могла идти навстречу Роману, только отрывая кусок за куском от своего сердца, пока от него ничего не останется. Но и не идти я не могла. Я шла, а мне хотелось бежать ему навстречу.